Протеерей Александр Торик Флавиан Книга вторая Жизнь продолжается Глава первая Расфуфендер «Лёша, вытри Катюши попу и подлинном горячей водичке в ванночку. Маша, не бери в рот шампунь. Лёша, возьми шампунь у Маши. Стёпа, не пугай Леночку лягушкой. Лёша, выпусти лягушку обратно в лужу. Стёпа, вымой руки после лягушки, а то будут бородавки». «Лёша, зачерпни ему мыльный пен из Юлечкиной ванны и полей из ковшика во дворе». «Леночка, не плачь. Лягушки добрые. Они даже царевнами бывают. Я вам вечером почитаю». «Юля, не нужно кидать в Кирюшу мочалкой. Я его уже вымыла. Кирюша, подай мне, пожалуйста, эту мочалку». «Не плачь. Сейчас мама промоет тебе глазик от пены». «Лёша». «Всё. Поставлю матери Евлампии памятник высотой с Останкинскую телебашню». Когда она вернётся из своего старого оскола с похорон двоюрной сестры. Как она одна. Ты, Ирочка, отдохни, иди в гамачке полежи, тебе здоровья беречь надо. Я сама сейчас быстренько управлюсь. Умудрилась перемыть в деревенских условиях нашу зондер-команду, не повысив голоса ни на полтона. Ира, иду на помощь. Кирилл, подставь глаз, не реви, будь мужчиной. Сейчас мама домоет Юлю, и мы с тобой на рыбалку пойдём. И Степана с собой возьмём. если он не будет сестру лягушками пугать. «Не будешь, Степан? Проси прощения у сестры!» «Папа, я побежал червяков копать!» «Ленка, прости меня, Христа ради окаянного!» «Папа, а что такое окаянный?» «Отверженный Богом, оставленный! Ты не окаянный, ты просто разбойник!» «Ленка, прости меня, Христа ради разбойника!» «Папа, червяков на компосте копать или за навозом у тети Гали?» «Копай на компосте!» «Степка, я тебя, разбойника, за Христа простила! Папа, а меня с собой возьмете?» "Раз и меом, только чур лягушог не бояться и котёнков больше в бочке не топить. Папа, я его плавать учила, а он царапался, и я его уронила, ненарочно. Я больше не буду." За воротами проурчал и заглох мотоцикл. Скрипнула калитка. "Дядя Семён, дядя Семён, папа, дядя Семён пришёл. Дядя Семён, а мы с папой сейчас на рыбалку пойдём. Ты пойдёшь с нами?" Пойду, пострелять-то пойду. Мы сейчас папу ненадолго в командировочку отправим, а я вместо него с вами как раз на рыбалку-то и пойду. Помните наше местечко Заветное Секретное, где карась царь живёт с карасятами? Вот туда мы и пойдём. А я вам ещё там про царевну карасевну расскажу. А может, мы её там и увидим, а? Ура, пойдём, пойдём, дядя Семён. А что такое командировочка? Это дочка командира, да? Ну вот. Зеле вот так и променяли папу на царя корося с коросевной. Всё, понял, Семён. Принимай бойцов под командование. Я батюшке нужен, да? Угадал, Алексей. Заводи свой вездеход. Надо батюшку на Требу срочно свозить. Вроде кто-то помирать собрался. А мы только вчера с батюшкиной машины коробку сняли с раздаткой вместе. Сынок на переборку увёз. Ты за мальцов не беспокойся. Чая не в первой с ним не рыбачить. А вон уже и Нина на подходе. Иришке по хозяйству подсобит. Езжай с Богом. Поехал. Ну, Господь вам в помощь. Всем служится дядю Семена. Лена, в носочках в воду не заходи больше. Ириша, держись. Ангела-хранителя Леша. Через пять минут мой БТР, как называет его отец Флувиан, с утробным рыком затормозил у церковной старушки. Про БТР или Пепелац, крокодил, динозавр, Распуфендер и прочее и прочее надо рассказать особо. Появился он у меня недавно, месяца 2 назад. После приснопамятного попадания моей многострадальной Нивы в канализационный колодец Семёнов сын Миша в своём автосервисе в Отрадном героически попытался вернуть ей прежнюю работоспособность. Однако пошла геометрия. И он, с моего согласия, продал боевого коня бригадиру «Таджикстроя» в дачном кооперативе для перевозки стройматериалов и самих нелегалов-строителей. Какое-то время я пользовался баржей, 24-кой универсалом, выданной мне тем же Мишей в бессрочное пользование, что оказалось весьма кстати с учетом резко увеличившегося состава моей семьи. Но и она в достаточно жёстких условиях эксплуатации при постоянных поездках из Первопрестольной в любимое Покровское стала проявлять свойственные возрасту болезни. Старушка устала. Я начал подумывать, чем заменить столь необходимые в семье транспортные средства. Нужно было что-то за приемлемую цену, то есть недорого, желательно полноприводное, приличное по объёму и количеству посадочных мест, ну и не сильно ломучее. Словом, задачка, даже при нынешнем широком выборе на первичном и вторичном автомобильных рынках, непростая. Я, грешник, хоть и не люблю Господа беспокоить бытовыми просьбами, совестно как-то после всех его ко мне милостей. Но даже разок вздохнул молитвенно. «Господи, помоги мне найти машинку подходящую и Ришку с детками в Покровское возить». Вздохнул и забыл о своем воздыхании. А Господь не забыл. Дня через три после того воздыхания звонок. Лоха, ты дома? Витька, ты что ли? Я, жди, через полчаса подъеду. Вот так, типичная Витькина манера. С детства командует. Мы с ним в одном дворе росли, в одной школе учились, в одном институте, только на факультетах разных. Он на экономический пошёл. Его всякие там финансы, бюджеты, кредиты, депозиты и разная прочая экономическая скукота просто зажигали. Как о поэзии мог Абанковском деле в захлёп часами говорить. Мы ещё с ребятами над ним посмеивались, бухгалтером прозвали. Правда, Вятёк на прозвище не обижался. А тут перестройку принесло, мы на какое-то время пропали друг у друга из вида. Потом слухи поползли, что наш бухгалтер закрутял, сделался банкиром, дом на рублёвке отгрохотал, по Швейцарии на лыжах катается и в общем, весь в шоколаде. Как-то встретились мы с ним на одной деловой вечеринке. то ли у Лукойловцев, то ли у Осталковцев. Я тогда ещё в своей предыдущей конторе растаможкой заведовал. Смотрю, Витюха, костюмчик от какого-нибудь парижского кутюрье, часики по цене Мерседеса, а сам с тростью и нога в гипсе. Похоже, тоже в каком-то ненашенском. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Лёха, а в глаз не хочешь за Анатольевича? Я тебе что, друган дорогу перешёл? Ну что ты выпендриваешься? Прости, Витюха, это я так От зависти, наверное. Ты же теперь типа крутой. Не, Лёха, я не крутой. Так, подкрученный. Ты, говорят, банкир. Вроде того. Председатель правления и 40-процентный собственник Интертрансбанка. И главная рабочая лошадь, кстати. Без моей по 12 часов в день работы этот банк уже раз 50, наверное, лопнул бы. А точнее, взорвался бы и завалил очень многих своими обломками. Правда, мне пока не в напряг. Я люблю эту работу, Лёха. Да и сил и мозгов пока тоже хватает. «Как Ленка все это терпит? Ты же, наверное, дома не бываешь». «Терпит пока. Правда, я и честь знаю. Делаю время, потехе час. С семейным отдыхом у меня все железно организовано. Регулярно своих домашних вожу на курорты, в путешествия и на соревнования. Ленка меня на них одного, правда, и не пускает. Как матросов на амбразура ложится. Какие такие соревнования?» Да разные. Я Лёха всякий экстрим люблю, чтобы про адреналинила по самое уши. По скалам полазить, с парашютом попрыгать, понаряряться к волангам и без него, на машинах или мотиках погоняться. Между прочим, неплохие призовые места брал. Без такой разрядки в банковском кресле от инфаркта с инсультом помрёшь. А с ногой у тебя что? Тоже на соревнованиях? Угадал. С мотоцикла слегка сверзился, в отбойник на повороте улетел. Ленка видела? Видела, конечно. Она же первая меня из этой кучи покрышек и вытаскивать начала. Прежде всех подбежала, ругалась. Конечно, она всегда ругается, когда я что-нибудь ломаю. Грозит детей забрать и к маме в Калугу уехать. Но однако же сама со мной и на яхте гоняет, и по пещерам лазает, и на трофе-рейды штурмонит. GPS-навигацию лучше меня освоила. Боевая подруга. Только за траву моя сильно переживает, плачет каждый раз, сперва ругается, а потом плачет. А я эти слёзы её видеть не могу. Проще спорт бросить. Вот такой он этот Витька бухгалтер. Положил я трубку, не успел главу А вы Дорофеева читать, опять звонок. Лёха, спускайся, жду тебя у подъезда. Витёк, давай ты ко мне поднимайся, у меня кофе, только вчера из Италии. Кофе потом. Ты мне здесь нужен. Спускайся, сам всё поймёшь. Спустился. Выхожу из подъезда и прямо напротив дверей на газоне вижу нечто. Из этого нечто вылезает мой детский друг Витюха, закипсованный левой рукой и в каком-то ортопедическом ошейнике. Лёха, здравствуй. Принимай подарок. Здорово, Витёк. А что подарок? Вот это? Это Лёха, это Витя. А что это за монстр? Это не монстр, Лёха. Монстрами или котлетами прототипа называют специально по трофи и литерал построенные. А это просто внедорожник Land Rover Defender. Правда, как сам видишь, слегка тюнингованный. Это ты называешь слегка тюнингованной, а я подумал, что это луноход. С чего вдруг ты мне его подарить решил? Видишь, он показал ноги, псы и ошейник. Это Лёха была последняя капля терпения моей многострадальной жены. Я тут на своей котлетке слегка в карьер сверзился, готовился к этапу первенства России по джип-триалу. Хотел Юрику Самодурова с его кадаброй нос натянуть, и не повезло чуть-чуть. Надо было ещё на пару единиц колёса подпустить. Сперва на свечку встал, а потом уши сделал, метров с шести. В общем, сейчас даю тебе последний боевой аппарат. Котлету уже на разборку ребятам из автовентори подарил. В ней железа ценного ещё много. Купешку форсированную Виталику отдал, мотик BMWшный Гарику, помнишь, из третьего подъезда. Квадрика Серёге презентовал. А эту машинку для тебя приберёг. Ребята сказали, что ты сейчас большей частью в деревне обретаешься. Так это для деревни самый лучший аппарат. К нему хоть плуг с бороной цепляй, куда хочешь пролезет. Я на нём половину Карелии изъездил и четверть Алтая на Золотой бочке и на Гондурасе в первой десятке держался. Витя, простите, но то безграмотно. Что такое Гондурас и бочка эта золотая? Это Лёха соревнования такие недорожные, трофе-рейды. Подробнее некогда объяснять. Будет время, потом расскажу. Вот, смотри, объём кузова для твоей Аравы подходящий. Сзади откиднушки дополнительные есть. А уж грузы вози на нём хоть тонну. Подвеска неубиваемая. Сам машинку упаковывал от души. Многие ребята, как узнали, что я из гонок ухожу, приличные деньги за неё давали. Но такую машину, как друга, продавать нельзя, только подарить. Вот, держи ключи, документы и доверенность генералку. Владей и радуйся. А я в Кологозу с Аленкой покатил. Дети уже, наверное, по папе соскучились. Витик махнул рукой, и стоявший у соседнего подъезда серебристый Мерседес исчечь с мягким урчанием подкатился к нам. Видишь, Лёха, на чём мне теперь ездить разрешено? И то с водителем. Кошмар. Ну, счастливо, друган. Когда я с мощным тракторным рыком осадил нового коня у ворот своего Покровского дома, разглядывать диковинае чудище собралась пол улицы. Мать Евлампия ошохнула. Лёшенька, это что ж за комбайн такой? Land Rover Defender Макти Влампия тюнингованный. И ж ты, а ведь и точно, расфуфендер. Так первое прозвище и прилипилось. Зато стёбку с Леночкой вытащить из расфуфендера смогли только под вечер. Спаси Господи, рабатва его Виктора сородники.